Глава девятая. Какое-то время, наблюдая за столпотворением живых мертвецов, новых идей в голове не появляется, а расходовать боеприпасы в хластую не хочется. Рядом борчит Джоэл. А, говорила мне сестрица, возьми ружье, Джоэл! Не обойдешься ты одним топором! Так а почему не взял? Парень удрученно вздыхает. Не люблю я эти штуки все! «Иногда, конечно, не обойтись, особенно если на Кхарха идёшь, но топор как-то привычней». М «Да, будь у него хотя бы револьвер, сейчас было бы намного проще». Услышав протяжный стон слева, поворачиваю голову. На крыше с левой стороны начинает шевелиться некромант. Поднявшись, оглядывает происходящее внизу, продемонстрировав помятое лицо. С трудом встав на колени, кричит. «Спокойно! Сейчас я все поправлю!» Судя по выражению лица, его собственный голос причиняет парню серьезную боль. Подняв правую руку, смотрит на сгрудившихся внизу мертвецов. Что-то шепча. Возможно, проговаривает порядок нот, чтобы ничего не перепутать. Спустя несколько секунд вижу, как в воздухе мелькают символы. Зомби постепенно замедляются. Движения становятся сильно заторможенными. Потом тела начинают подтягиваться друг к другу, и их как будто волочит неведомая сила, стаскивая в одно место. Сначала думаю, что так и надо, но через мгновение слышу крик незадачливого некроманта. «Сожри меня, Гарх! Зачем мы столько пили?» С другой стороны на непонятном языке матерится Танфой, а посреди ухоженного газона из мертвых тел формируется громадная туша высотой в 5-6 метров. Эта громадина спокойно сорвёт нас с крыш и сожрет. а револьверные пули ее разве что пощекочут. Прикидываю, сможем ли мы пробежать мимо формирующейся махины ко входу в здание, когда в плечо толкает Джоэл. «Смотри!» Проследив за направлением его взгляда, вижу стоящую на самом краю начинающихся деревьев громадную вытянутую емкость с какой-то вязкой жидкостью. Сложно сказать, что это. то ли корм для животных, то ли что-то еще. Но факт остается фактом. Сейчас в этом подобии длинного чана тонет отлетевшая в сторону кость. Правда, погрузиться в нее полностью не успевает, и искрясь, буквально рассыпается в пыль. Переведя взгляд на тушу, которая уже успела «собраться», обдумываю, как можно использовать неожиданное открытие. В кормушке навскидку не меньше нескольких сотен литров жидкости, Осталось только каким-то образом доставить ее к цели. Или наоборот. Собравшийся голем, у которого закончилось формирование черепа, делает шаг в нашем направлении, и я начинаю действовать так до конца и не сформировав план. Вскинув руку с Веннингтоном, беру на прицел продолжающего сокрушаться о непомерном объеме выпитого некроманта. Хлопает выстрел, и парень с криком падает вниз. Точное попадание в колено. Громадная туша притормаживает и смещается в его сторону. А я делаю шаг к лестнице, на ходу бросаю фразу Джоэлу. «Спускаемся!» Слетев вниз по перекладинам, обнаруживаю, что голем уже наклоняется к лежащему на земле, поднимая его. Сверху прыгает Джоэл, и я киваю в сторону стоящей емкости. «Когда приблизится к нам, опрокинем. Даже если не растворит ублюдка полностью, повредит ему ноги». Ради пробы пытаемся наклонить емкость. Чуть кренится, скрипит, но результат крайне скромный. Даже с учетом силы Джоэла ничего не выходит. Через мгновение к нам присоединяется Айрин и Канс, тоже покинувшие позицию. Правда, их помощь мало что меняет. А Некроголем, успешно дожрав подстреленного некроманта, уже направляется к нам. Матерясь, налегаю на кормушку... Когда в голову приходит идея Джоэл, использует топор, как рычаг! Парень вопросительно косится в мою сторону, но потом до него доходит и он наклоняется вниз, всунув рукоять добряка в образовавшуюся щель между землей и емкостью, налегает на импровизированное приспособление, и этот громадный бак начинает поддаваться. Еще несколько секунд, и он заваливается на бок, выплескивая пахнущую медом жидкость на лужайку. Противник уже относительно близко. Шаг, еще один, и его ступни погружаются в эту странную смесь. Машинально достав из кобуры Эрстон, наблюдаю за происходящим. Если эта хреновина не сработает, то запасной план — убежать под деревья, замедлив продвижение этой громадины. В надежде на то, что, увидя ее подальше, мы сможем сделать крюк и вернуться в здание университета. Мысль о том, чтобы убраться в лес — Мелькнуло у меня в голове сразу. Но в случае с живыми мертвяками это было бы слишком опасно. Чуть замешкаешься, и тебе конец. А судя по реакции служащих, медведи, охраняющие хенец, вряд ли вмешались бы в ситуацию. Когда ноги голема начинают искриться, рядом слышатся вздохи облегчения. Громадина успевает сделать еще несколько шагов, прежде чем растягивается в полный рост плюхнувшись лицом прямо в вылитую нами жидкость. На то, чтобы растворилось все его тело, уходит не меньше минуты. Дождавшись полного уничтожения цели, обходим громадную, пахнущую медом и трупной вонью, лужу стороной, приближаясь к двери. Навстречу нам выскакивает Ральф, пристально оглядывающий место схватки. «Вся ваша четверка получает по сто личных баллов за ликвидацию угрозы студентам Хённица. «Господин Вайрио, у вас вычитается по тридцать баллов за убийство каждого из студентов второго курса без лишней на то необходимости». Рядом внезапно слышится голос Танфоя. «Прошу заметить, что без смерти некроманта мы бы сами погибли, а у нас, в отличие от него, нет кристаллов разума, чтобы сохранить свою жизнь». Сыну Хёрдиса поддакивает Айрин и согласно гудит Джоэл. Ральф на мгновение задумывается, после чего озвучивает вердикт. «Ладно». За убийство некроманта с господина Вайрё будет снято всего 10 баллов. Но будьте внимательны, ваш личный рейтинг и отметки в деле влияют на многое, включая распределение после университета. Особенно это касается тех, кто обучается за государственный счет. В отличие от встречи в коридоре, теперь на лице парня полностью отсутствует страх и смущение. Либо ощущение власти так расправило крылья, либо в тот раз он банально притворялся, Кивнув ему, отвечаю. «Нам все понятно, господин куратор. А теперь не мешает умыться и позавтракать». Мено добавляет. «И выпить?» Служащий хенница еще раз обводит нас взглядом. «У вас еще занятия, господа. Пропустите, придется снова вычитать баллы. Вздохнув, прохожу мимо него. Чуть расслабиться после этого столкновения действительно бы не помешало. Но уже в холле первого этажа перед каждым из нас появляется синий шарик, доставляющий расписание. Теория магического искусства, ритуалы менталистов, основы некромантии и хомерологии. Три занятия. Чуть понуро бредем наверх. На четвертом этаже перед входом в общежитие видим Связальда, который орет на мужчину в мантии, чуть ли не брызжа слюной. «Почему вы даже не попробовали нас защитить?» «Что это за охрана такая, которая отказывается выполнять свои функции? За что я плачу такие деньги? Чтобы быть сожранным ожившими юрцицами? Я немедленно доложу обо всем отцу!» Преподаватель внезапно начинает смеяться. Реакция напоминает тесканно, но голос у этого куда моложе. «Господин Связельд, позволю себе заметить, платит ваш отец, а не вы лично. Если вас не устраивают условия обучения, всегда можете отказаться». «Мы любезно сотрем вам память и отправим домой ближайшим поездом. Если угодно, можете вызвать один из ваших дирижаблей, чтобы ускорить процесс. А рассказать же вы ничего не сможете, жетон не даст вам это сделать. Что касается всех остальных вопросов, читайте кодекс Хионица». Аристократ начинает багровить от ярости. «Так как его прочитать, если там одни закорючки? Вы специально это сделали?» «Вы дали нам книжонку с правилами, которых не существует, чтобы оправдать это беззаконие в стенах этой дыры!» Мы уже подошли почти вплотную, и я хорошо вижу, как выражение лица преподавателя меняется с насмешливого на раздраженное. Сделав шаг вперед, он наклоняется к лицу более низкого парня и холодно озвучивает ответ. «Никогда не смейте так говорить о Хьюнице и его традициях. То, что вы настолько тупы, Что не можете прочитать кодекс и даже не попытались этого сделать, не значит, что его нет. Текст внутри этой, как вы выразились, «книжонки» и есть наш свод законов, а все, что нарушает его, и есть беззаконие. Отступив назад, уже более спокойно продолжает. Замечу, что вы все это время отсиживались в общежитии, сотрясаясь от страха и паники, в то время как совсем другие студенты разбирались с проблемой. Если вы не осознаете, что такое дух йоница, сомневаюсь, что у вас получится дожить до выпуска. Засим, откланиваюсь и жду вас на свое сегодняшнее занятие. После того, как преподаватель развернувшись спиной к скрипящему зубами связальду удаляется, виконтесса уточняет устоящее около входа в наше крыло виолы. Кто это был? Та смеривает девушку взглядом, покосившись на меня. «Оланд Ларсен, преподаватель-основник романтии и химерологии». Сразу после ответа женщина принимается распекать студентов, столпившихся в коридоре, а мы проталкиваемся через них же к своим комнатам. Приведя себя в порядок, отправляемся на завтрак. На этот раз усаживаемся за один стол вчетвером. Замечаю неодобрительные взгляды некоторых студентов из числа высшей аристократии, но их не так много. все-таки понимание боевого братства присутствует и в их культурном коде. А после сегодняшней схватки нас в какой-то степени можно считать товарищами по оружию, пусть и в крайне легкой степени. Тут же за завтраком договариваемся встретиться вечером и выпить. Идею подает Айрин и немедленно подхватывает Джоэл, явно обрадованный расширением круга своего общения. После того, как я тоже высказываюсь «за», Своё одобрение мрачно озвучивает и Канс. Правда, как я понял, это его стандартное амплуа. Меланхоличный депрессивный сын Хёрдиса, которого все вдруг достало. Когда заканчиваем завтраком, до занятий еще остается какое-то время. Поэтому интересуюсь у Некона на выходе, где тут можно отправить телеграмму. К счастью, помещение оказывается недалеко. Хотя бы телеграф не стали помещать внутри горы. Вместе с Джоэлом добираюсь туда и высылаю сообщение мурницу, который, по легенде, является моим сопровождающим, отправленным отцом. Прошу отправить мне запас патронов к револьверам, максимально мощную винтовку, которую он сможет достать, и многозарядный штуцер. Все это с боекомплектом в тысячу патронов, как минимум. Плюс ящик гранат и еще один... сирха местного крепкого алкоголя, максимально похожего на наш виски. Выслав телеграмму, отправляемся назад и успеваем как раз к началу лекции по теории магического искусства. Наше место никто не рискнул занять, так что располагаемся все там же, разложив тетрадки. На этот раз Омрия появляется в другом платье. Не с таким глубоким декольте, но зато крайне плотно обтягивающим ее задницу. Результат предсказуем. Многие студенты пожирают ее глазами, видя перед собой не преподавателя, а соблазнительную женщину. Предполагаю, что именно на такой эффект она и рассчитывала. Остановившись около кафедры, обводит нас взглядом. «У кого-то появились вопросы с момента нашего первого занятия?» Вверх немедленно поднимается рука Тадеша, и она дает ему знак «подняться». Парень выпрямляется, начиная говорить. Есть сразу два вопроса. Первый — почему кодекс написан на неизвестном нам языке? Это не схорский и не один из южных диалектов, больше похоже на один из мертвых языков горных народов, которые сейчас практически никому не известны. Для чего выдавать нам правила, которые никто не сможет прочитать? И второй вопрос. На прошлой лекции вы сказали, что после войны трех императоров была утеряна значительная часть знаний, но конфликт был всего 76 лет назад. Я на скидку могу назвать несколько магов, которым гораздо больше, и они были участниками той войны, как и некоторые из аристократов. Тот же Хердис Оттефер, который сейчас, по слухам, превратился в наполовину леча, живет и здравствует. А у магов еще больше возможностей сохранить свое тело и разум молодыми. Как могли быть потеряны знания, если прямо сейчас по земле ходят десятки, а то и сотни магов, живших на тот момент, когда он усаживается? Омрия какое-то время молчит, разглядывая студента. «Вы умный молодой человек, Тадеш, и рада сообщить, что за свою внимательность вы точно получите 10 баллов личного рейтинга, как и отметку в личном деле. Первые прямо сейчас проставились в вашей карте учета, а ознакомиться со своим делом вы можете после одобрения ректора либо его заместителя по дисциплине». Выдержав недолгую паузу, продолжает. Оба эти вопросы не относятся напрямую к моему предмету, но я постараюсь ответить в рамках своих возможностей. Что касается Кодекса Хьоница, вы сами должны понимать, что это сделано специально, и не с целью издевки. Все вы будущие маги. Разница только в ваших возможностях. Часть будет работать на тайной службы или служить в армии, другие – заниматься лечением людей, третьи – следить за урожаем. Не делайте такие удивленные лица». Есть и такое применение ваших способностей. Не всем дано охотиться на драконов, познавать тайны новых земель или преследовать вражеских агентов. Единственный способ выяснить, кто на что годится, поставить вас в условия, при которых каждый человек будет вынужден максимально раскрыть свои внутренние качества и потенциал возможностей. Последние три года Хёнец пробовал придерживаться иной программы обучения по системе отличной от традиционной. Первые выпускники отправились на службу три месяца назад. Треть из них уже мертвы, либо сошли с ума. Коэффициент эффективности остальных, который замеряется профильным департаментом канцелярии Его Императорского Величества, вдвое ниже всех предыдущих. У нас получилось снизить смертность до 20%, но итоговый результат стал плачевен». Замолкнув, осматривает аудиторию, как будто ожидая новых вопросов. Но Спашин напоминает. «А что с утерянными знаниями?» Женщина снова переводит на него взгляд. «Не могу распространяться на эту тему. Скажу только одно. Знания могут быть утеряны не только ввиду стихийного бедствия или случайного уничтожения. Многое в этом мире происходит по воле определенных людей или из-за их поступков». Несколько неожиданный ход. Она так тонко намекает, что Хёнец намеренно лишили части информации о магической механике — и фундаментальных знаниях. Хотя, если по какой-то причине уничтожили всех магов призыва, которые забрасывали в наш мир весьма условных демонов, то кто мог помешать организаторам этого процесса наложить вето на что-то еще? После ответа сейфан в аудитории какое-то время стоит тишина. Руки больше не поднимаются, ни у кого из студентов вопросов нет. Поэтому дальше начинается занятие. надо сказать, весьма короткая и размытая. Женщина рассказывает о техниках, которые используются менталистами. Как оказывается, подавляющее большинство последних – маги прямого действия, которые способны использовать силу струн напрямую, не прибегая к помощи нот или рун. Но есть и другой вариант, более сложный, но не менее эффективный. Техника кровавого письма, как ее называет Омрия – Набор символов скорских магов прошлого, которые они задействовали для использования боли жертвы и ее конвертации в энергию, применяемую для достижения цели ритуала. По словам преподавателя, подобные заклинания чаще всего используют для убийства или нанесения увечья определенной цели. При наличии подходящей жертвы менталист может накрыть ударом несколько сотен солдат, Или выжечь организм отдельного человека, который умрет от неизлечимой болезни, появившейся на ровном месте. Именно поэтому амулеты защиты от ментальных атак стоят настолько дорого. Помимо этого, менталисты часто встречаются среди некромантов или химерологов, где их ритуалы особенно эффективны. В теории полученную силу можно использовать для чего угодно. Но максимальная результативность достигается при уничтожении чего-то живого или, напротив, превращении мертвой плоти в живую. Когда она заканчивает, руку поднимает одна из девушек. Поднявшись со своего места, озвучивает вопрос. "До «Да, поступление в Хёнец, я работала в газете и часто сталкивалась с возмущением просвещенной части общества кровавыми ритуалами магов. Существуют целые организации... Умрия взмахивает рукой, прерывая ее. Действительно, узкая прослойка населения империи выступает против ритуалов-менталистов и хочет их закрепить. Но хочу отметить, что именно эти ритуалы максимально эффективны для поддержания жизни отдельных жителей империи, которые этого никогда не позволят. А во-вторых, сейчас не используются наиболее продуктивные, с точки зрения выплеска энергии, человеческие жертвоприношения – Они разрешены только по особому эдикту императора». Задавшая вопрос девушка, которая так и не опустилась на место, пытается продолжить дискуссию. «Тадеш говорил про Тефера. Этот старик как раз практикует принесение в жертву людей ради своего превращения в лича». Сайфана выражительно улыбается. «Но вот глаза, как у змеи, что видит свою добычу, но не может до нее добраться». «Милочка!» Если при дворе уважаемого Хердиса от Теферы и проходит ритуалы с принесением в жертву людей, то на это имеется соответствующее разрешение императора, и никак иначе. Если вы считаете, что это не так, советую вам отправить письмо в императорскую канцелярию либо службу магического надзора Наркурма. Для этого обратитесь к любому из служащих. А я не ваша высокоинтеллектуальная подружка, что за бокалом вина обсуждает с вами мерзости от Тефера, А по мане ее старик пальцем мгновенно сбросит одежду и прыгнет к нему в постель. Поэтому не намерена заниматься досужими сплетнями с налетом ханжества. Сейчас сядьте на свое место. Вычитаю 10 баллов из вашего личного рейтинга за привлекание с преподавателем. Бывшая журналистка кривит губы и опускается на стул. А преподаватели интересуются, остались ли у кого-то вопросы. На этот раз руку поднимает только Свезальд. Мрачно смотря на Сайфан, интересуется. «Какой процент студентов погибал при обучении по старой методике? Той, что вы вернули в работу с этого года?» Женщина расплывается в улыбке. «Зависело от сообразительности и живучести обучающихся. От 30 до 45 процентов. Зато выжившие были готовы ко всем трудностям жизни. К тому же у вас имеются некоторые послабления». «Кристаллы разума выдают, начиная со второго курса, а не третьего. Да и руководство Хённица ограничило свое участие в организации испытаний для студентов. Поэтому считайте, что вам повезло, господин Свезальд». Судя по лицу Олафа, сам он думает совсем иначе. Но молча опускается на свое место. А Омрия, обведя глазами зал, объявляет о завершении занятия. «На сегодня все». В дальнейшем лекции по теории магического искусства будут проводиться по мере необходимости, а вы в основном сосредоточитесь на практике. Следующее занятие – те самые ритуалы менталистов. Оно проходит еще быстрее. Поджар и смуглый мужчина, представившийся Каоном Сормом, рассказывает о принципах действия ритуалов менталистов и даже демонстрирует один из них в действии – Правда, в процессе приходится вывести из аудитории нескольких человек. Пусть для учебного занятия в качестве жертвы и выбрана какая-то уродливая ящерица, но далеко не у всех студентов достаточно крепкие нервы, чтобы смотреть на то, как потрошат животное, стараясь причинить ему максимум боли. Результат, впрочем, налицо. В процессе ритуала один за другим гаснут 20 камней, которые светятся в одном из углов аудитории. Как объясняет Каон, каждый из них представляет собой учебную мишень, содержав в себе условно-жизненную энергию человека. Таков путь выбран для минимизации жертв в процессе обучения и отсутствия нервных потрясений у студентов первого курса. Получается, что замучив одну ящерицу, он прикончил 20 условных солдат противника. Согласно словам преподавателя, будь жертва более серьезной – Эту группу можно было накрыть одним ударом, а не убивать постепенно. Но даже располагая относительно небольшим по величине животным, можно нанести серьезный урон цели. Единственный вопрос, он получает все от той же экс-журналистки с длинными белыми волосами, которая на этот раз представляется. «Мэйя Коннерс, бывшая журналистка «Золотой птицы», скажите, я могу как-то отказаться от вашего курса?» Скривившийся мужчина кивает, наклонив коротко стриженную голову. «Безусловно, госпожа Коннорс, как и от любого другого в Хённице. Но это будет отражено в вашем личном деле и сильно судит возможности трудоустройства. А в случае, если обучение оплачивает императорская казна, то они могут запретить вам отказываться от какой-то дисциплины университета. Хочу напомнить, что для противостояния менталистам необходимо разбираться в том, Что и как они делают? В противном случае, при первом же столкновении, вы погибнете. Девушка с недовольным лицом усаживается на место. А Сорм продолжает рассказывать. Вторая часть занятий посвящена технике кровавого письма. Как оказывается, символы необходимо в буквальном смысле наносить кровью. Помимо этого, в ритуалах можно применять руны и ноты. Но только некоторые... Пока нам выдают базовую информацию, пять наиболее часто используемых в ритуалах символов, которые сам преподаватель называет ксотами, и несколько рун с нотами, употребление которых допускается во время проведения ритуалов. В конце занятия Каон внезапно объявляет самое настоящее домашнее задание. Сейчас в ваших личных картах учета появится описание трех простейших ритуалов-менталистов — В течение трех ближайших дней вам необходимо провести один из них. Его результат будет автоматически зафиксирован личным жетоном и продублирован в карту. Внимательно ознакомьтесь с перечнем ксотов, нот и рун, которые вам необходимо использовать. О части из них я рассказывал сегодня. Информацию об остальных вы можете подчеркнуть из учебников. О залах, выделенных для проведения ритуалов, можете узнать у любого из служащих Йоница. На секунду замолкнув, добавляет. Постарайтесь не умереть. На этой оптимистичной ноте мы покидаем аудиторию. Следующее занятие по основам некромантии и химерологии проходит совсем в скоростном режиме. Карсон за 10 минут прогоняет нас по истории двух дисциплин и полчаса рассказывает про наиболее часто используемые руны и ноты. В конце тоже выдает нам домашнее задание. Во-первых, отправляет изучать учебники, чтобы ознакомиться с полным перечнем базовых рун и нот. А во-вторых, в наших личных картах появляется описание четырех магических связок. Две для поднятия мертвецов. И столько же для создания элементарных химер. По одному из каждой пары мы должны выполнить самостоятельно за ближайшие четыре дня.